Глава 182. Дом Банфиодов против автократии Дом Банфиодов одолел собранный автократией флот из 350 тысяч кораблей, но потери были высоки, и 700 тысяч кораблей в струю осталось лишь 500 тысяч. «Мы победили, но находимся в ситуации, когда будем противостоять противнику в несколько раз превышающему нас по численности». Клаус взглянул на союзников с мостика корабля. 500 тысячный фот готовился к сражению с войсками вторжения автократии, которая вела Ариюна. Куда ни взгляни, стройными рядами стояли линкоры, представляющие завораживающее зрелище. Наблюдавший за ними с Фагмана Клаус испытывал в животе боль. Больно! В животе болит! Что же делать со всем этим? Его тревожило предстоящее сражение с флотом Ариюны, который мог появиться неизвестно где. Клаус понимал, что в качестве командующего его способности в лучшем случае средние. Он не думал, что сможет одолеть любящую сражаться Юну, которая была рада вести многомиллионный флот. Численность врага составляла по меньшей мере несколько миллионов кораблей. Давление на Клауса с его 500 тысячами кораблей оказывалось колоссальное. Ему хотелось сбежать от такой важной роли, но мешало сильное чувство ответственности. «Передвижения противника засечены?» Поинтересовался он у офицеров. В окрестности выпустили корабли для поиска вражеского флота. Офицеры тоже нервничали с напряженными лицами. Мы уже должны были столкнуться, но этого до сих пор не произошло. Ясно. Терпя боль в животе, Клаус отчаянно старался сохранить спокойное лицо, чтобы не сеять панику среди окружающих. Если запаникует командующий, паника быстро перекинется на его подчиненных. При виде спокойного Клауса, офицеры начали его хвалить. «Его превосходительство Клаус так спокоен, вообще не нервничает!» «Еще бы! Его превосходительство уже встречался с сотнями тысяч кораблей автократии, имея лишь пару десятков тысяч!» «Неудивительно, что такая атака его совсем не беспокоит!» Несколько десятков лет назад... Лиам подтолкнул Клауса напасть на флот автократии, всего с пары десятков тысяч кораблей. Все почему-то решили, что с этой идеей выступил именно Клаус. Это постарался Лиам, так как Амаги отругала бы его за безрассудство, тот спихнул все заслуги на Клауса. Только получив известие, Амаги сразу же отчитала Лиама, но достижения остались за Клаусом. Лиам считал, что такой уровень заслуг для Клауса не более чем погрешность. Вот только сам Клаус был с ним не согласен. Это стало возможным благодаря лорду Лиаму. я тут ни при чем. Он лишь рассказал правду, но окружающие завелись. Его превосходительство очень скромен. Вот бы леди ти и леди Мари поучились у вас. Нет, говорю же. В тот момент, когда Клаус попытался развеять это недопонимание, один из операторов закричал: «Срочное сообщение от разведывательного корабля! Замечено 300 тысяч кораблей! Другие корабли тоже сообщают о флотах из сотен тысяч кораблей!» Выражения на лицах Клауса и остальных изменились после срочного доклада. «300 тысяч, значит... Разделились? Для нас так проще, но... Что они задумали?» Клаус вовсе не бездарен, и он подготовился к обороне. Он переделал окружающие территории для удобства обороны но не думал, что этого будет достаточно для победы над автократией. «Скорее доложите лорда Лиаму!» Из второй армии вылетел корабль для доставки сообщения Лиаму. Мостик флагмана Угоса. Я сидел в роскошном кресле и, нахмурившись, наблюдал за прибывающими докладами о военной ситуации. Автократия разделилась. Рядом стояла Юришия в военной форме. Я дал ей должность секретаря, но поскольку ее навыкам незачем пропадать, она также выполняет обязанности моего адъютанта. «Пытается окружить нас!» Передо мной появилось трехмерное изображение. Краткий итог сложившейся ситуации показывал, что вражеские силы пытались окружить собравшийся флот Банфилдов. Это больше походило на попытку загнать нас как на охоте, чем на военное окружение. Целью было не дать нам сбежать и отрезать пространство для маневра. «Не нравится мне это. Совсем ни во что нас не ставят и торопятся заработать заслуг». «Факт в том, что они многократно превосходят нас в числе. Мы для противника – добыча». Спокойно ответил Еришия в ответ на мое недовольство. «Можешь хоть сделать видимость, понимание нахождения в моем присутствии». «Я могу вести себя и более дружелюбно, но вы все равно этого не замечаете». Еришия, надувшись, отвернулась. Если бы не твои способности, давно бы уже разжаловал. «Уверены? Я по-прежнему ваш связной с имперскими вооруженными силами. Также не забывайте о моем посредничестве с третьей оружейной фабрикой». Она разочаровывающая и жалкая девушка, но по этим причинам ее нельзя было так просто заменить. Вдобавок смена адъютанта повлечет за собой ворох проблем. Придется терпеть ее решию. «Но ты бесстыжая». «Если бы не это, я бы не стала вашей помощницей». Закончив разговор с Ериши, я вытянул руку вперед и вызвал экран. На нем отобразились часы. Похоже, дальше тянуть нельзя. Время вышло, значит. все таки до столицы автократии добраться не удалось. Я слабо вздохнул, и стоявшая рядом Ереши снова повернулась ко мне. Похоже, она не слышала моего бормотания. «Что-то сказали?» «Ничего». Что-то мы немного загоняли народ. Отвести раненых к тылу и дать им отдохнуть? Восхитительное предложение. Проблема в том, что нас от тыла отрезает многомиллионный флот. Если не вырвемся, нас буквально сотрут в порошок. Будем прорываться. Позови Клауса, выберем какой-нибудь флот и прорвемся через него к тылу. Вы серьезно? Пока еще не потеряны все шансы проскользнуть между разделившимися флотами. Я всегда серьезен. Мне надоело наводить беспорядок на территориях автократии. Отходим и перегруппируемся. Я встал и потянулся, и окружающие военные зашевелились. Пусть Ринха и Фука готовятся, поведут они. При упоминании моих любимых машеньких Ирешея была слегка шарашена. Какой же вы заботливый! Отправляйте их на верную смерть, а сами даже брови не повели. Заботливый? Наверное, было сарказмом. Ведь кто может отправить своих младших товарищей по стилю на смерть? Просто я верю в одну вспышку. По-моему, это безумие. Не дано мне понять одну вспышку. Иришия нажала что-то в терминале и начала подготовку Ринха и Фуки к вылазке. Помимо подготовки мобильных рыцарей Амарилис, она еще занималась и другими делами. Она девушка разочаровывающая, но дело свое знает. Злому лорду такая военная, как Юришия, не нужна. Если бы можно было выбирать, я бы предпочел кого-нибудь красноречивого, кто мог бы приподнять мне настроение. Однако такой человек создает свои проблемы. Например, он невозмутимо составит уложенный доклад. Даже если до уже не дойдет, он наверняка опустит всю неудобную информацию. Подчиненный, который готов врать, чтобы не расстраивать начальника, вреден для компании. Ирише в этом плане спокойно довожит мне о том, что я слышать не хочу. Мне нужны такие люди, если хочу бросить империи вызов. Но характер у нее все равно разочаровывающий. Это послужит для них тренировкой. И задала мне вопрос: Итак, через какой фот будем прорываться? По моему мнению, приемлемым будет 300 флот. фот. Есть и другие флоты, в котором количество кораблей не дотягивает и до 100 тысяч. Но это очевидная ловушка, и поэтому она выбрала 300 тысячный. Я бы на ее месте расследил так же. Однако я лорд и главнокомандующий. знаешь, с кем будет еще веселее? С теми, кто нас заманивает. Заманивает в небольших вотах, похожих на ловушку? Да нет же. О них. «Я указал на трехмерное изображение. Чтобы заманить нас, они подготовили шестисоттысячный фот, который почти равен по размерам нашему. В нем подтверждены наличие флагмана войск вторжения. Ради этой информации разведчики рисковали жизнями, так что она верна. По информации разведчиков, в этом фоте был обнаружен флагман вражеского главнокомандующего. Я понемногу начинаю понимать, как мыслят в автократии. Ты почему-то их пропустила». «Раз они специально приглашают нас, невежливо будет отказаться. Не думаешь?» И решила посравела: «И угодить прямиком в ловушку?» «Вокруг и так одни ловушки. Мы на территории автократии, и они лучше знают эти места. Если неприятности ждут повсюду, я лучше отправлюсь за головой главнокомандующего». Войска автократии окружали флот дома Панфилдов, чтобы не дать нам сбежать. Они пытаются перебить всех до единого. Итак, как же я поступлю? Ангар Алгоса. К двум стоявшим рядом с Авидом Арилисом шли Ринха и Фука в костюмах пилота. У обеих при себе имели собственные катаны. Старший совсем подчиненных не щадит, пожаловалась Фука, но при этом у нее было веселое лицо. Ринха слабо убнулась не понимаю в чем веселье нападать друг на друга маленькими группами что важнее ты слышала что крым принцесса автократии Ариюна хочется поучить гены старшего фука непонимающе склонила голову не то чтобы она была далека от любовных дел но Ариюну понять не могла но так пусть займутся этим и же гены нужны ринха покачала головой от осведомленности фуки в подобных вопросах дура не все так просто «Чего сказала?» Проигнорировав разозлившуюся и покрасневшую Фуку, Ринха подлетела к первому амарилису Айну. Когда она забралась в белый доспех, похожий на Авида, глаза Айна загорелись, Фука щелкнула языком и направилась к Цваю. Когда два мобильных рыцаря были готовы к вылету, загорелись направляющие огни. Появившийся в воздухе указатель показывал на место вылета. Окружающие солдаты войск обслуживания солитовали и махали двум движущимся доспехам. Наблюдавшая за всем из кабины Фука не обращала на них внимания. Сидя в кресле, она собирала свои растрепанные волосы резинкой. Подготовка к вылету осуществлялась практически автоматически, так что в управлении не было необходимости. «В последнее время я что-то расслабилась и получила за это от старшего. И если не постараюсь задобрить его, думаю, у мастера больше не поиграть». Фуку саму волновало, что в последнее время она только и развлекалась у дома Ясуши, пренебрегая тренировками. Однако только в доме Ясуши она могла испытать атмосферу семьи. То же касалось и Ринха. Они копались в мусорных баках в переулках, сколько себя помнили, и тем, кто протянул им руку помощи, был Ясуши. Они живут как мечницы одной вспышки, но дом Ясуши для них важное место, предоставляющее то, чего у них никогда не было. Я суши отец, не на мать. Я юки милый младший брат, Алиам старший, страшный брат. Пускай они не были родными, Фука считала их семьей, которая связана узами, что крепче крови, одной вспышкой. Надев шлем и взявшись за рукоятки управления, Фука глубоко вздохнула. Свай, второе морились, приготовился к запуску катапультой. Пришла пора немного отплатить старшему за заботу.